Глава 41. На следующий день они вылетели в Лондон. Марину неприятно удивило отсутствие Кудлина. Хотя он утром сообщил, что летит в Москву по делам. У него действительно могли быть дела в Москве. Ей не хотелось думать, что он улетел из-за нее. Рожковский вел себя безупречно. Он ни разу не дал понять, что между ними что-то произошло этой ночью. Они прилетели в Лондон вечером. Встречавшие их автомобили стояли в аэропорту. Марина увидела в автомобиле Рожковского Оксану Борисовну. Марина отвернулась, чувствуя, как гадко стало у нее на душе. Это было новое, неизведанное ей ранее чувство. Она никогда не встречалась с женатыми людьми, принципиально избегая подобных связей. И уж тем более не встречалась с женами, которых совместно обманывали с любовником. Она вдруг подумала, что не может притвориться и не сможет, как ни в чем не бывало, подойти к жене Рожковского и поздороваться. Но все прошло благополучно. Рожковский кивнул жене, усаживаясь в машину. Похоже, он не был удивлен ее появлением в аэропорту. Она заметила, что при встрече Рожковский не поцеловал жену. Очевидно, такие нежности были не в их правилах. Или и другие нежности здесь тоже отсутствовали? Уже усевшись в салон лимузина, в котором приехала за ним Оксана Борисовна, он кивнул на прощание Марине. Оксана Борисовна проследила его взгляд, но промолчала. Машина уехала. За ней последовала машина охраны. Следующие два автомобиля были предназначены для людей, сопровождавших Рожковского. Из свиты оставалась еще одна. Лишняя машина была отпущена. На оставшейся она отправилась в знакомый Гровнар. На следующий день было много работы. Рожковский время от времени звонил в Нью-Йорк, выяснял ситуацию в Париже, связывался с Москвой. Они работали так, словно забыли, что между ними произошло. Лишь к вечеру, передавая ей какую-то бумагу, он задел ее руку своими пальцами. Эффект оказался настолько сильным, что оба внезапно отдернули руки, и бумага упала на ковер. Оба усмехнулись и ринулись поднимать документ. Он оказался проворнее. Подав ей лист бумаги, он попросил, чтобы она задержалась после работы. Марина хотела возразить, но, взглянув на него, согласно кивнула. В семь часов Рожковский отпустил Гинсбурга и прочих представителей лондонского филиала. Она осталась на своем месте. Когда все вышли, Рожковский подошел к окну и, глядя на улицу, тихо сказал, «Я хотел извиниться перед вами за то, что произошло вчера». «Вы считаете, что за это нужно извиняться?» спросила Марина чуть дрогнувшим голосом. Он повернулся к ней. «Нет, конечно. Это личное дело каждого мужчины и каждой женщины. У нас в компании работают около трех тысяч людей, из которых примерно половина женщины. Каждый волен поступать так, как ему заблагорассудится. Но не в этом случае. Я всегда считал неправильным подобные отношения на службе. «Вам не кажется, что это несколько мешает совместной работе?» «Не знаю. Но по данным психологов, это наоборот укрепляет семьи и помогает сотрудникам чувствовать себя гораздо увереннее». Рожковский усмехнулся. «И я должен полагать, что вы, опираясь на эти статистические данные, решили почувствовать себя увереннее и укрепить мою семью?» «Нет» улыбнулась Марина, но вчерашний случай произошел не только потому, что вы мой начальник, а я ваша подчиненная. Если бы я сама этого не хотела, этого бы никогда не произошло. Рожковский удовлетворенно кивнул, давая понять, что разговор закончен, словно они исчерпали эту тему и не собирались к ней более возвращаться. Вечер она провела одна. К счастью, в этот вечер Циннер ее не беспокоил. Она рано легла спать и рано проснулась. И тут раздался телефонный звонок. Марина взглянула на часы. Было только 10 минут восьмого. Недовольно нахмурившись, она взяла трубку. Но на другом конце провода не ответили. Зато почти сразу постучали в дверь. И посыльный принес ей свежую газету. Она взяла газету, развернула ее. На первой странице были подчеркнуты несколько цифр. Теперь она знала, куда звонить. Пришлось одеться и спуститься вниз, чтобы позвонить из холла, где был установлен обычный телефон, по которому можно было говорить с карточкой. Набрав номер, она не удивилась, услышав голос Циннера. «Доброе утро, Марина!» «Доброе утро!» «Что случилось?» После совещания в Стамбуле все изменилось. Банкиры решили помочь Рожковскому в получении гарантии на кредит. А преступные авторитеты, в свою очередь, прекратили внутренние разборки. Я думаю, в сегодняшних газетах вы прочтете много интересного. В каком смысле? Вчера была арестована группа сотрудников ФСБ. По личному поручению директора ФСБ они занимались провокациями и устранением наиболее одиозных преступных лидеров. Разумеется, они действовали незаконно, без решений суда и санкций прокуратуры. «Через три часа должна состояться пресс-конференция Игоря Николаевича». «Не понимаю, зачем вы мне это говорите?» «Они организовали несколько нападений, в том числе и на кортеж автомобилей Валентина Рожковского». «Не может быть!» – в растерянности произнесла Чернышова. «Значит, это были не бандитские разборки? Прочтете в завтрашних газетах!» – злорадно бросил Циннер. «У каждого ведомства свои приоритеты». Пока мы решили бороться с преступностью, разлагая ее изнутри, контрразведчики продумали свой план, как всегда грубо и топорно. Излишне было говорить, что разведчики и контрразведчики всегда недолюбливали друг друга. А соперничество подобных ведомств носило ожесточенный характер не только в бывшем Советском Союзе. В Германии, кстати, тоже. Теперь она понимала, почему к ее операции был подключен весь аналитический отдел а группа психологов помогала Циннору решать их задачи. Очевидно, перед всеми правоохранительными органами страны была поставлена конкретная задача – добиться заметного снижения уровня преступности. В контрразведке решили сделать ставку на силовые методы, заставив преступных авторитетов истреблять друг друга. В разведке решили скооперироваться с милицией и провести масштабную операцию по внедрению в руководство преступных организаций собственных агентов. «Значит, Рожковский сможет вернуться?» – спросила Марина. «Не думаю. Приказ о его ликвидации поступил не от директора. Боюсь, что решение было принято на другом уровне. А это значит, что приказ никто не отменял. Вполне вероятно, что его жизни может угрожать реальная опасность. Будьте осторожны, Марина!» Мне бы не хотелось, чтобы и вы пострадали при этом. Она вернулась в номер, чтобы обдумать слова Циннера. День обещал быть нелегким. С 9.30 она уже сидела в апартаментах Рожковского, ожидая его. Но его не было ни в 10, ни в 11. В двенадцать часов появился Гинзбург. Он потрясал российскими газетами. «Какой скандал!» – восторженно кричал он. В ФСБ разоблачена группа сотрудников, которые самостоятельно проводили свои операции без согласования с руководством. Вы читали российские газеты? Еще нет, забеспокоилась Марина. Мы получаем в отеле только английские газеты. Посмотрите. Он сунул ей в руки целую пачку газет. И на первой странице «Комсомольской правды» был портрет директора ФСБ, который заявлял, что считает группу полковника Авдонина позором их учреждения. Она не верила своим глазам. Три часа назад Циннер говорил ей, что они действовали сведомо руководства ФСБ. Что произошло за это время? Другие газеты также поместили сенсационные материалы. Полковник Авдонин и его соучастники планировали физическое устранение преступных авторитетов и лично принимали участие в нескольких преступлениях. Рассказать о деятельности группы решился майор Савелий Полухин, ранее работавший в МВД и переведенный в ФСБ. Он и дал показания на своих бывших коллег по группе. Наконец, в два часа дня появился Рожковский. Очевидно, он тоже читал российскую прессу и именно поэтому задержался дома, беседуя по очереди с Кудлиным и Фомичевым. Сообщений было много, и они носили противоречивый характер но было ясно что группа авдонина действительно существовала и планировала нечто противозаконное позвонивший утром кудлин был возбужден как никогда рожковский молча слушал последние известия из москвы после чего наконец сказал ведь наш фомичев встречался с этим полковником он мне называл его фамилию перед отъездом может быть согласился кудлин но не это главное самое интересное что Они встречались, перебил Кудлина-Рожковский. И Николай Александрович посоветовал мне уехать. И правильно сделал, ведь они планировали твое физическое устранение. Они планировали убийство моей дочери, чтобы я начал войну в Москве. Они планировали не мое устранение, Леня. У них были совсем другие планы. Ну и что? Фомичев сказал, что они ошиблись. Может быть, он сначала так и думал но потом понял, что был неправ. Мы все считали, что нападавшие хотели убить именно тебя». «Нет, он знал все с самого начала», — упрямо твердил Рожковский. «Он знал и, тем не менее, советовал мне уехать. Он знал, что меня хотят убрать из Москвы, чтобы начать войну. Что ему оставалось делать? Он хотел спасти тебя, подставив меня нашим друзьям. Он понял, что меня могут убрать их руками» и решил остаться в стороне. Ты меня понимаешь, Леня? Он решил, что мой отъезд лишь ускорит развязку. Если я вернусь, то все пойдет как прежде. Если не вернусь, тоже неплохо. Он поставил одновременно и на Орла, и на Решку. Самый беспроигрышный вариант. Ты лучше думай о том, как быстрее вернуться. Фомичев действовал правильно, спасает тебя. Фомичев меня предал спокойно возразил Рожковский. Он точно знал, что офицеры Авдонина не могли ошибиться. Знал, что они специально напали на машины, в которых находилась моя дочь. Но вместо того, чтобы рассказать мне всю правду, он решил соврать, якобы для моего блага. Кудлин молчал. Он понял, что участь Фомичева решена. Рожковский не прощал не только предательство, он не любил некомпетентности. А из сообщений газет следовало, что Фомичев, встречавшийся с Авдонином, был либо предателем, либо абсолютно некомпетентным руководителем службы безопасности. «Он постарел», — произнес роковые слова Рожковский. «Ты уверен?» — переспросил Кудлин. «Может, дадим ему немного отдохнуть?» «Ты не слышал, что я сказал?» «Слышал», — вздохнул Кудлин. «Я все понял». Жаль, конечно, что Николай Александрович так сильно сдал в последнее время. Рожковский отключился. Неотложные дела сразу же захлестнули и без того уплотненный рабочий график Рожковского. В этот день он закончил работу в девятом часу вечера. Уставший банкир благодарно кивнул на прощание своей помощнице. Спасибо вам. Он достал носовой платок, чтобы вытереть вспотевшее лицо. И вдруг, как бы отключившись от всего, Спросил, как бы другим голосом. «Можно пригласить вас на ужин?» Она хотела напомнить ему их вчерашний разговор. Решила было отказать, но понимала, как его раздражают женские капризы, уловки. «Хорошо», — спокойно произнесла она, — «я буду готова через полчаса». «Через полтора», — взглянул он на часы, — «к девяти часам вечера». «Вас устроит это время?» В девять они поехали на ужин в Кларидж находившийся неподалеку от их отеля. Почему-то элита бывшего Советского Союза, новые президенты и премьеры новых независимых государств полюбили именно этот отель, в котором часто останавливались. За ужином они почти не разговаривали, лишь перекидывались ничего не незначащими фразами. После ужина он отвез ее в Гровнер-отель и, кивнув на прощание, уехал. Следующий день начался со звонка мистера Адамса. Соединив его с Рожковским, она поняла, что сегодня разговор получится более конструктивным. Адамса устраивали гарантии, которые мог дать Рожковский. И, переговорив с друзьями, он сообщил, что руководство фонда в ближайшие несколько дней примет решение о выделении денег. Рожковский немедленно позвонил первому вице-премьеру в Москву. Он, не скрывая радости, сообщил об этом понимая, как важно оказаться нужным именно в такой момент. Но даже Валентин Рожковский не знал, что сейчас происходит в Москве. Через полтора часа после этого разговора первый вице-премьер доложил обо всем премьеру, добавив, что усилия Рожковского оказались весьма результативными. Еще через несколько минут премьер доложил об этом президенту. Через два часа в кабинете президента уже находились директор ФСБ, начальник службы внешней разведки и министр внутренних дел. В результате было признано, что группа Авдонина нарушила инструкции, гласившие не выходить за рамки закона. Козлом отпущения стал лично Авдонин. Было решено примерно наказать его, однако уголовное дело закрыть, дабы не ставить под удар офицеров, выполнявших свои служебные обязанности с подобным жервением. Короче, чтобы не бить по рукам ретивых. В отличие от контрразведки, прочие ведомства заслужили похвалу за свои действия по борьбе с организованной преступностью. Директор ФСБ понимал, что коллеги из других ведомств просто переиграли его сотрудников. А вечером этого же дня в личном кабинете скоропостижно скончался руководитель службы безопасности Банка Армада Николай Александрович Фомичев. Врачи констатировали обширный инфаркт миокарда. Похороны, назначенные через три дня, обещали быть весьма пышными. Руководство банка выделило крупную сумму семье покойного, и родственники Фомичева даже не думали просить о назначении повторной экспертизы о причинах смерти. Все знали, что у бывшего генерала госбезопасности было больное сердце. Только поздно вечером Кудлин добрался к директору института, где работала Марина. Его интересовало, кто рекомендовал Чернышеву на работу в этот институт. Директор вспомнил, что ему звонили из другого института. На следующий день Кудлин появился и там. Он был неутомим в своем расследовании. Шел, как и по следу. В отличие от Фомичева, который проводил проверку формально, не анализируя детали, Кудлин начал по крупицам собирать их. Выяснилось, что Чернышева работала на новом месте совсем не тот срок, который указала в анкете. В другом институте, который был расформирован, ее почти никто не помнил. И, наконец, в доме, где поселилась Чернышева, Кудлин нашел старика-водопроводчика, который помнил всех соседей. Он точно знал, что два года назад Чернышева еще не жила в этом доме. Однако всех этих фактов было явно недостаточно, и тогда Кудлин решил рискнуть. Он отправил в ГИБДД своего человека, предложив заплатить неслыханную сумму денег за информацию о владельце машины «Жигули», принадлежавшей Марине Владимировне Чернышовой. В ГИБДД подтвердили, что автомобиль принадлежал Чернышовой и был оформлен на ее имя. Но кто-то вспомнил, что было указание руководителя отдела, Оформить машину задним числом, приписав лишние два года. И тогда вечером в управление приехал сам Кудлин. Войдя в кабинет начальника отдела, он предложил тому неслыханную взятку – 100 тысяч долларов. Начальник отдела колебался. Тогда Кудлин предложил 200. Офицер долго мялся и, наконец, сдался. Ему было стыдно сообщать сведения Кудлину. Но двести тысяч долларов, которые тот привез, были слишком большой суммой. Его совесть рухнула под тяжестью огромных денег. Он даже не подумал о судьбе человека, которого сдавал таким бесчестным образом. Вечером следующего дня ликующий Кудлин позвонил Рожковскому и сообщил подробности. Рожковский выслушал молча и также молча положил трубку. В этот вечер он уехал с работы, не попрощавшись с Мариной. А потом наступил следующий, последний день.